Глава 6. Доска для спиритического сеанса была найдена на дне того самого неразобранного вовремя чемодана с полезными тетрадями. К ней прилагалась подробнейшая инструкция, которую мы с Мэтью без особой радости, оторвавшись от увлекательных исследований в области поцелуев, тщательно изучили. Выяснилось, что во время сеанса Мэтью предложит вызвать дух не так давно упокоившегося столичного антиквара. Если среди приглашенных будет преступник, а он там, по мнению сыщика, непременно будет, так как отличается любовью ко всему необычному, то дух антиквара сможет на него указать. А дальше, как сказала звезда столичного сыска, вопрос техники. На мой вопрос, что забыл преступник в очаровательном, но глубоко провинциальном Сент-Бруке, капитан Липский пожал плечами и пробормотал что-то типа того, что у каждого свои странности. Спорить с этим утверждением было сложно, и я не стала приставать. В общем-то, мне-то какая разница? На бал я собиралась страшно нервничая, так как никогда на таких мероприятиях не присутствовала Когда Беллмейнов еще хоть куда-то приглашали, я была маленькой, а потом о нас просто забыли. Тетушка Берта приемов такого масштаба не устраивала, ограничиваясь небольшими вечеринками для своих. Воспользоваться помощью кого-нибудь из местных жительниц, с которыми после сеансов предсказаний я оказалась почти в приятельских отношениях, тоже не представлялось возможным как объяснить, что обладательница нескольких роскошных нарядов не имеет ни малейшего представления, как с ними поступить и какое платье выбрать. Мэтью, конечно, предлагал свои услуги и даже пытался настаивать, но в итоге согласился, что в этом случае на балу нас могут и не дождаться. В итоге я остановила свой выбор на платье насыщенного винного цвета с кружевом на несколько тонов светлее. Это было моё собственное платье, то самое, которое я взяла из дома тетушки Берты. Почему-то мне не хотелось на первый бал, куда я иду вместе с Мэтью отправляться в чужих вещах. Драгоценности я тоже достала из тех, что оставила мне матушка. Относительно скромное, но более чем достойное колье с рубинами, пусть и не слишком крупными, но чистыми хорошие огранки. Длинные серьги и браслет. Кудрю уложила высокую прическу, и посмотрела в зеркало. Оттуда на меня таращилась незнакомка, хорошенькая и взволнованная. В общем, я сама себе понравилась. Мэтью, судя по его вспыхнувшим восторгом глазам, тоже. Начался праздник с театрального представления, которое лично для меня пролетело как один миг. Настолько мне понравились и сюжеты, и артисты. А во время объяснения главных героев одной из сценок Я вообще чуть не расплакалась от нахлынувших чувств. Мэтью, кстати, тоже, хоть и старался выглядеть равнодушным, иногда сочувственно вздыхал и крепче стискивал мою руку. Салюты и фейерверки слились для меня в одно сплошное яркое чудо, подобного которому я никогда раньше не видела и даже не думала, что такое в принципе возможно. Наверное, сказывалось и то, что в моей душе тоже расцветали яркие цветы, пели огненные птицы и таяли огромные снежинки. После того, как в небе вспыхнула и погасла надпись «Пусть в ночь зимних огней сбываются заветные желания», я потащила Мэтью в дом, где в зале полным ходом шли приготовления к спиритическому сеансу. Заключались они в том, что на окнах плотно задернули шторы. Из освещения оставили только настольные лампы и свечи, а на столе, где предположительно будет находиться доска, расстелили белоснежную скатерть. Вокруг круглого, сделанного без единого гвоздя стола, и где только отыскали такой, расставили стулья в количестве восьми штук и отдельное кресло для меня. Приглашенные входили с видом важным, таинственным и сосредоточенным. Я практически никого не знала, хотя некоторые из них и приходили в шатер, чтобы выслушать мои предсказания. Рассматривая солидных, красивых и достаточно дорого одетых дам и господ, я пыталась представить, что кто-то из них — преступник, на совести которого ни одна человеческая жизнь. — От нас что-нибудь требуется, леди Леонелла? громким шепотом поинтересовалась пожилая дама, с роскошным жемчужным ожерельем. Я никогда, знаете ли, не участвовала в подобном перформансе. Нет, я постаралась мягко улыбнуться. Просто выполняйте мои указания и не нарушайте правила. «Ох, как же вы не боитесь все это делать, леди Лионелла!» Поддержала беседу вторая дама столь же почтенного возраста. «Призраки, потусторонние сущности, тонкий мир!» «Это все так захватывающе, но должно быть так опасно!» Но, к счастью, у леди Лионеллы есть надежный защитник, не так ли? С легкой улыбкой присоединился к разговору импозантный господин средних лет. Дамы поддержали его понимающими и одобрительными улыбками. «Ах, мистер Липский такой милый, такой обходительный!» — проворковала зрелая красотка лет 35 пяти в аллом платье с потрясающим декольте. И я тут же преисполнилась по отношению к ней глухим раздражением. «Да, милый, да, очаровательный, но он уже занят, и нечего протягивать к нему свои унизанные перстнями ручки». Постепенно все приглашенные заняли свои места. И Маргарет, которая, разумеется, не могла пропустить такое интересное событие, торжественно объявила. «Дорогие гости, сейчас леди Лионелла проведет спиритический сеанс. Тут все зааплодировали, а я поднялась со своего места и вежливо улыбнулась. «Вы уже решили, кого будете вызывать?» — сверкая улыбкой и бриллиантами, поинтересовалась подружка дамы в алом. «Разумеется!» — я снова улыбнулась, бросив быстрый взгляд на Мэтью, который скромно притулился в уголке и старался слиться с обоими. «Прошу вас, господа, положите, пожалуйста, кончики пальцев на краешек блюдца. Не беспокойтесь, это совершенно безопасно». «Ах, как интересно!» — прошептала своему соседу по столу незнакомая пожилая леди. «В этом году праздник!» «Просто невероятный!» Услышавши эти слова, Маргарет довольно улыбнулась и неожиданно подмигнула мне. «Итак», — начала я, убедившись, что все все сделали правильно, в строгом соответствии с инструкциями. «Я призываю дух лорда Стивена Дрейгрита». Произнося имя, я очень внимательно смотрела на то, как отреагируют участники сеанса на произнесенное имя. Наверное, если бы я не присматривалась так пристально, то не заметила бы, что пальцы элегантного господина, который принял участие в моей беседе с двумя пожилыми дамами, едва заметно дрогнули. А потом произошло то, чего никто не ожидал. Планшетка-указатель ожила, и словно сумасшедшая заметалась по доске. «Сейчас дух сообщит нам имя убийцы!» Громким шепотом сообщила я остальным, и преступник не выдержал. Он вскочил с места и метнулся в сторону двери, где и попал в руки абсолютно счастливого старшего следователя столичного полисмагического управления Мэтью Липски.